Глава тридцать девятая. Включаю голосовое сообщение, которое переслала мне Люба, и слышу забавно, насквозь фальшивое. «Люба, я сбежала с бывшим. Молчанову не говори. Мне нужно с тобой встретиться, чтобы отдать форму и деньги, которые у тебя занимала. Жду тебя завтра в восемь утра на заднем дворе твоего дома. Приди обязательно. Хочу с тобой попрощаться, дорогая». «Она так не говорит». Ну, если только под дулом пистолета. Слушаю запись несколько раз, снова и снова. Голос красновой вибрирует и дрожит. Фоном играет музыка. Какой-то бар. Дорогая звучит так, любя, будто она приготовила для Барашкиной расстрельную команду. Сбежала с бывшим. Это тоже не про забаву. Она могла бы сказать «я вернулась к бывшему» или Он заставил меня к нему вернуться. Значит, блеф. Зачем? Потому что она видела нас ночью. Пришла, когда мы спали, и увидела нас голыми. Я не идиот. Я уже сдал в нашу лабораторию бутылку с под коньяка и гондон. Я больше чем уверен, что сперма в нем не моя. А если моя, то на внешней стороне найдут следы забавы, а не любы. Для сравнения я уже передал образцы свои и расческу забавы, которую она даже не взяла в свой побег. Участников полового акта специалисты определят на раз-два. Я бы вытряс информацию с Барашкиной, но она пропала. Зачем она залезла в мою постель? Для чего я ей был нужен? И как мне хуёво, чёрт побери? Потому что факт подставы на лицо, Схирали меня повело с рюмки коньяка. Что-то в нем было, и скоро я узнаю, что за препарат. — Где сейчас моя любимая? Позвонил Святославу, но он сказал, что не знает, где его сестра. Запретила выдавать местонахождение. Так я же все равно разыщу ее, где бы она ни была. У меня датчик ГПРС встроен вот здесь, в груди, с левой стороны. Забава думает, что я ей изменил а я должен думать, что она ушла к бывшему. Но где-то Люба просчиталась. Звонит телефон. Я подскакиваю, как в жопу ужаленной, потому что нервы на пределе. Алло? Говорите. Демьян Молчанов. Слышу мужской голос. У меня для вас важная информация. Барашкина любовь у меня. И я хотел бы побеседовать с вами с глазу на глаз, чтобы рассказать всю правду, об этой мошеннице. «Дмитрий Барашкин, не так ли?» вмиг сообразил, кто мне позвонил. «Да, это я. Жду вас на пересечении улиц, я быстро записываю на листе бумаги адрес, который продиктовал Дмитрий. Что ж, теперь многое становится ясным». Дом бабушки Видана я нашла сразу, только вот войти не решалась. «Чего я от нее хочу? Предсказаний?» Или чтобы она как-то оправдала Молчанова? Может быть, он был не в себе, когда полез на мою подругу? Я даже яйца прихватила, как велел Илья Хатабыч. Целых 20 штук. Может, она на них не гадает, как я подумала, а ест? Долго еще будешь под моим окном мельтешить. Слышу скрипучий голос. Заходи уже в дом. Или уходи, откуда пришла. Тот факт, что ей все равно, сыграл решающую роль. Я вошла в дом и вручила видание яйца. Она усадила меня за стол, взяла большую таз и принялась разбивать об него скорлупу, а содержимое выливать внутрь, как будто она собиралась замесить тесто на пирожки. «Ну, с чем пришла?» — спрашивает она не слишком любезно. «Хотя с чего бы ей со мной церемониться? Она еще в прошлый раз была весьма нелестного мнения обо мне». Мне изменил любимый мужчина. Я хочу знать, почему он это сделал. Видана замирает и пристально смотрит на желтки яиц, как будто видит в них картинки. Вы слышите? Уточняю, когда молчание становится неприлично долгим. Тише, не мешай, цыкает на меня. Я отворачиваюсь к окну и рассматриваю унылый пейзаж Белоречевки. Осень скоро, дожди пойдут а потом много-много грибов будет в лесу. Ни с того ни с сего в голове возникает картинка, как мы с Молчановым собираем грибочки и дурачимся. На мне зеленые резиновые сапоги, которые становятся предметом колкости и насмешек от Демьяна. Но я не обижаюсь, потому что на нем такие. А потом прижимает меня к мокрому стволу дерева и рывком расстегивает мой плащ. «Ключи у нее есть от его дома, но не от сердца», — «наконец, — говорит старуха, — и я вздрагиваю, возвращаясь в реальность. Мысленно расшифровываю услышанное. У Любы есть ключи от квартиры Молчанова, но он ее не любит. В этот раз я не предвзята к ее словам, потому что получается легко сообразить, о чем речь. Кто любовник Ягненка?» И Ведана дает мне подробное описание Константина, владельца столичного. Вот так дела. Она вправду хотела убить своего мужа? Правда. Жив он. А ягненок Ваковых ждет своей судьбы. Я знаю, сама сдала ее Дмитрию и даже проследила, чтобы они ее схватили. Трюк проделали в точности, как со мной. Положили тряпку на лицо и умыкнули. «Значит, сейчас решается ее судьба. Жива пока». «Нет, я не хочу смерти Любы. Зачем мне это?» «Не было измены», — сурово говорит старуха. «В мыслях и в сердце он с тобой». «Ну, просто секс, физическая близость-то была, я видела кое-какие детали». «Эх, жаль, не сфоткала. Хотя фото причинило бы мне невыносимую боль, и я бы быстро от него избавилась». Ягненок всех запутала. Нельзя ей верить. Со злостью отвечает ясновидящая, и я тщательно обдумываю следующий вопрос, боясь, что она не захочет на него отвечать. Видана добавляет муку в яйца, солит и начинает месить тесто руками. — Майор-то ей зачем, если любовник другой? — Делишки ее темно должен был прикрыть. — Что со мной будет дальше? — Видана прекращает мять тесто и пристально смотрит мне в глаза. Под ее острым взглядом я съеживаюсь. — Иди к отцу и жди, — велит гадалка. — Что, простите? — округляя глаза. — Но он умер. На кладбище надо пойти. Я не знаю точно, где он захоронен. — Жив твой отец. Иди, иди! — прикрикивая, сгоняет меня с места. Выхожу из дома на ватных ногах, Прохожу мимо окна и, не удержавшись, заглядываю через стекло. Видана сидит, не двигаясь, и приложив к лицу ладони, на которые налипли комья теста. Мой отец жив. Ну как такое может быть? Ведь точно были похороны, и... Мама... Меня осеняет. Я не знала своего настоящего отца. Так как же я пойду к нему, если только это не... Илья Хоттабыч...